кинематографический этографический критик киновед. А зачем же он тогда прикрылся псевдонимом и вообще выдал свое мнение за голос публики? По-моему, это некрасиво. Более того, это типичный на буржуазной прессы со значением произнес произнезать. Наша журналистика не должна прибегать к подобным методам, понял? Так надо пойти в газету устроить скандал.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 ругательный. Хотя этот факт нам, естественно, крайне не понравился. Но за всем этим крылась какая-то грязь. Вместо того, чтобы выступить с открытым забралом, раскритиковать нашу ленту, автор почему-то запся в данимелся, предпочитал странные, малопочтенные ходы. Но человек любит приятное. И я понимаю, что если бы И сме зрителя нашим в фильме говорили добрые слова, мы бы не притынили тех действий, которые мы предприняли. Нам было бы просто радостно, что рядовой зритель так компетентен, так хорошо следуешь историю кино. Для начала я позвонил в Полтаву в кинопрокат. Выяснилось, что человек ниоткуда там еще не демонстрировался. Первая ложь была на лицо. Разведать же в газете, кто именно скрылся за псевдонимом Даниляна, оказалось сложнее. Сотрудники газеты не раскалывались, хранили редакторскую тайну. И все таки Зорин нашел ход. Через бухгалтерию удалось узнать, кто получил гонорар за письмо Даниляна. Автором оказался заведующий отделом кино газеты Советская культура кинокритик Владимир Шаланов. Я был поражен. Полтора месяца назад я виделся с ним во Франции, в городе Канны. Мы прикатили туда на два дня, в составе большой туристической группы, собранной из кинематографистов. А Шиловский был откомандирован газетой на кинофестиваль. И там, при встрече, он пел дифирамбы нашей ленте и говорил, что именно человек ниоткуда надо было послать на Каннский фестиваль.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 Одно дело, когда печатный орган призванный рецензировать фильмы, помещает очередной разбор специалиста, совсем другое, когда прибегает к фальшивке под видом голоса из народа. Но в данном случае народ молчал. Печфильмы еще не шел на экранах. Мы имели дело с подлогом, с бессовестным поступком, да еще грубо небрежно сляпанным. Мы не могли примириться с нечистоплотностью кинокритика и решили наказать писаку, разоблачить его, схватить за руку. Но он ведь еще и 30 серебренников получил за фальсификацию.